Глава 30. Таких не убивают. «Операция проведена почти без огрехов», сказал комиссар милиции третьего ранга Урусов и одобрительно посмотрел на майора Бережного, сидевшего рядом с ним. «Конечно, действовали жестко, иногда даже жестоко, но это тот самый случай, когда иначе было не обойтись. Преступники объявили нам войну». «Мы приняли этот вызов и действовали адекватно. Взяли козырных, многие из которых находились в розыске. Как так получилось, что они оказались на Тишинском рынке именно в этот час?» Майор Бережной улыбнулся и ответил. «Через своих информаторов я пустил слушок о том, что на рынке будут продавать синий и черный бастон. Вот они и подтянулись. Блатные ведь модники, такого шанса упустить они не могли». Хитро придумано. Сейчас мне отовсюду приходит информация о том, что наши противники пребывают в самой настоящей панике. Никак не могут решить, что им делать. Пока они затаились. Третий день нет ни одного тяжкого преступления. Когда было такое в Москве? Есть, конечно, воровство, драки. Без них никак. Но убийств нет. Грабежей тоже не зафиксировано. Даже краж стало в разы меньше. Думаю, что уголовники надолго поприжали хвосты. Сегодня был в комиссариате на совещании, так там тоже нашу работу отметили положительно. Можешь передать личному составу, что каждого, кто участвовал в операции, ожидают поощрения и премии. Ну а что касается тебя, буду ходатайствовать, чтобы представили к ордену. Вот только не благодари. Ты заслужил. Не буду. Майор Бережной улыбнулся. Разрешите идти? Иди работай. Майор Бережной пришел домой довольно рано, открыл дверь своим ключом и шагнул в прихожую, буквально вдохнувшую на него уютом. С правой стороны шкаф, с левой — высокое зеркало. К стене придвинут стул с высокой спинкой. Все знакомо. Мило, дорого. Из глубины комнаты доносился разговор жены и дочери. Они там обсуждали что-то свое. На сердце у Ефима потеплело. Он подумал, что бесконечно устал. Ему хотелось покоя, тепла и наваристых, горячих щей. Муж и отец прошел в комнату. Хотел было обнять любимых женщин, сказать им, как безмерно он их любит, но увидел Люсю. И невольно застыл. На голове у дочери пилотка, на плечах гимнастерка, великоватая на пару размеров. Стройные бедра прикрывала юбка. На ногах грубоватые, тяжелые, уставные ботинки. Военная форма сделала ее старше, серьезнее. Но в действительности это была его любимица. Единственная 18 дочь Людмила. Отцовское сердце дрогнуло. «Люся, что это?» «Папа, я ухожу на фронт». Негромко и немного виновато произнесла дочь. «Три месяца я училась на связиста. Два дня назад было последнее занятие. Весь наш курс отправляют на первый белорусский». «Когда?» — спросил майор Бережной как можно тверже, но голос его все-таки подвел. Люся посмотрела на часы и сказала, «Мне нужно уходить через пятнадцать минут. Я очень боялась, что не сумею с тобой попрощаться. Почему ты мне ничего не сказала о своей учебе?» «Я пыталась, даже звонила тебе на работу, но у меня не получалось. Думала, что ты меня не поймешь». «А ты знала?» Бережной посмотрел на жену. «Да», — виновато отвечала Прасковья, Я ничего не могла поделать, ведь она уже взрослая. Я знаю. Прости меня, Ефим. Не нужно извиняться. Это ее решение. Бережной нежно обнял дочь. Оказывается, ты у меня и в самом деле уже выросла. Жаль, что я заметил это только теперь. Он погладил дочь по голове. Я думала, что ты меня будешь отговаривать, произнесла Люся. «Разве я посмел бы?» «Ты моя единственная дочь. Я очень тебя люблю». «Я никогда об этом не забываю. Мне вот не удалось на фронт». «Так значит, ты решила за меня повоевать?» С легким укором произнес Бережной. «Все не так. Ты же знаешь, что тебе нельзя. Я поняла, что не могу остаться в стороне. Половина мальчишек из нашего класса погибла. Я ждала, когда мне исполнится восемнадцать лет», чтобы выучиться на связистку. — Мы с матерью тебя проводим до Белорусского вокзала, — сказал Бережной. Девушка отрицательно покачала головой. — Это не нужно. Меня проводит. — Кто? — осведомился Ефим Григорьевич. — Мой молодой человек. Мы с ним встречаемся. — Вот даже как! Я пропустил и это. — И кто же он? — Артиллерист. Старший лейтенант. — Где же ты с ним познакомилась? — Он был ранен в руку, лежал в госпитале, а наш цех над ним шествовал. Вот там мы и познакомились. Теперь с ним тоже все в порядке. Через неделю и он уезжает на фронт. Очень надеюсь, что на Первый Белорусский. Может, там и встретимся. А свадьба-то когда? Решили, что справим после войны. Снаружи донесся продолжительный автомобильный гудок. Это приехали за мной. — сказала Люся и освободилась от отцовских объятий. — На машине на войну? — Бережной улыбнулся. — Ты, наверное, одна так на Первый Белорусский поедешь. — Очень на это надеюсь. — Разве я не особенная? — с некоторым вызовом спросила Людмила. — С этим никто не поспорит, — невольно согласился Бережной. — А с машиной вот что вышло. У моего молодого человека есть школьный друг, — Он возит какого-то генерала, сказал, что есть свободный час, может подвести меня до вокзала. Людмила взяла с пола вещь-мешок, подскочила к открытому окну, выглянула и энергично помахала рукой. — Мне пора. Давайте прощаться, — произнесла она так бодро, как если бы собиралась в кратковременную командировку. Майор бережной невольно сглотнул. К его горлу подступил горький комок. Людмила обняла мать, негромко всхлипнувшую. Потом прижалась к отцу. — Ты береги себя там, — выдавил из себя бережной. Он понимал, что его слова мало что значат, но должен был их сказать. — Я постараюсь, — спокойно отвечала Люся и уверенно шагнула за порог. Душу отца окутала пустота. Краски враз померкли. «Ведь ничего еще не случилось!» Утешил себя Ефим бережной, Приобнял жену, стоявшую рядом, И подошел к окну. Внизу стоял молодой офицер. Не стесняясь людей, проходивших мимо, Люся бросилась к нему на шею. Он ловко подхватил ее, Крутанул вокруг себя и бережно, Как если бы держал в руках хрупкую ношу, Поставил на тротуар. Парень взял у Люси вещь мешок и открыл дверцу машины. Когда она легкой птахой вспорхнула в салон, сел рядом. Машина тронулась с места и вскоре спряталась за кронами лип. «Как он тебе?» — негромко спросил Ефим Григорьевич. «Мне сразу понравился», — тихо ответила Прасковья. «Он уже приходил к нам. Жаль, что ты не познакомился с ним поближе». «Ничего, еще познакомимся». Ладно, парень, таких не убивают. Будем ждать конца войны и свадьбы».